Глава тридцать Шмуэль внезапно вздрогнул и взглянул на часы. Сказала ли Аталия, что ему надо быть в кухне в три часа ночи, или надо постучаться в ее дверь, или, возможно, она намеревалась в три часа ночи уже быть на пути к Сионской горе уже двадцать минут четвертого? Он торопливо присыпал тальком лоб, лицо и бороду, В панике схватил свое потрепанное студенческое пальто, в спешке натянул его, нахлобучил шапку, обмотался старым колючим шарфом, даже не вспомнил про трость с серебряной лесой и сбежал по лестнице, не закрыв за собой дверь комнаты. На нижней ступеньке он неожиданно услышал голос Гершома Валда, звавшего его. Шмуэль совсем забыл, что старик не спит по ночам, коротая часы в библиотеке. Парень! «Зайди-ка на минутку! Только на минутку!» Аталия вышла из своей комнаты в зимнем пальто. Черная вязаная шерстяная шаль, покрывавшая голову, придавала ей вид пожилой вдовы. Шмуэль обласкал взглядом глубокую изящную складку, спускавшуюся четкой линией от ее носа к середине верхней губы. В мечтах он с нежностью прикасался к этой складке губами. «Ступай к нему!» — Но не задерживайся, мы опаздываем. Валт не сидел за письменным столом, а устроился на плетеной лежанке. Ноги его покрывал клетчатый шотландский плед. Искривленный, сгорбленный, лицо уродливое, но притягивающее, подбородок выдается вперед, Эйнштейновские усы прячут тень иронической улыбки, готовой вспорхнуть на его губы. Серебряные волосы рассыпались по плечам. Двумя руками он держал открытую книгу, а на коленях у него вверх обложкой лежала другая, тоже открытая. Когда Шмуэль вошел, Гершом Валт сказал, «На ложе моем по ночам искал я того, которого любит душа моя». И добавил, «Послушай, не влюбляйся в нее». А потом, «Слишком поздно». И еще, иди, она ждет тебя. Вот и тебя я теряю. В половине четвертого Шмуэль и Аталия вышли во внешнюю тьму. Небо было безоблачным. В вышине сверкали крупные в тускло-белых ореолах звезды, напоминавшие звезды с картины Ван Гога. Каменные плиты во дворе были влажными от пролившегося вечером дождя. Черные кипарисы раскачивались из стороны в сторону, словно охваченные тихим религиозным экстазом. Слабый ветерок дул с запада со стороны развалин арабской деревни Шейх-Бадр. Воздух был чистым и холодным, острым, обжигал легкие и вливал в Шмуэля живительную бодрость. Шмуэль намеревался по уже заведенному обычаю идти на полшага позади Аталии, дабы любоваться ее силуэтом. Но Аталия взяла его под руку. — Ты можешь идти быстрее. Обычно несешься, сломя голову, но именно сейчас, когда надо спешить, плетешься нога за ногу. Спишь на ходу. Ты вообще что-нибудь способен делать расторопно? Шмуэль ответил. — Да, нет, и иногда. А потом сказал... Когда-то в такие часы я слонялся по улицам в одиночестве. Совсем недавно, когда Ердена бросила меня и ушла, я знаю, к Нешеру Шершевскому, специалисту по сбору дождевой воды, сказала не насмешливо, а с грустью и сожалением, почти с сочувствием. Шмуэль благодарно прижал к себе ее локоть. Улицы были пустынны, разве что шныряли редкие коты, Там и сям попадались перевернутые мусорные баки, чьи внутренности ветер разбросал по тротуару. Иерусалим стоял притихший, напряженно внимая глубокой ночной тьме, словно в любой миг могло что-то произойти. Словно закутанные в легкий туман дома, шелестящие во дворах пинии, мокрые каменные заборы, Ночующие на улицах автомобили, ряды мусорных баков вдоль тротуаров, все бодрствовало, замерло в ожидании. Внутри этой глубокой тишины клокотало беспокойство. Казалось, город не спит, но лишь прикидывается спящим и на самом деле весь напружинился, сдерживая внутреннюю дрожь. Шмуэль спросил... Пара, за которой мы собираемся наблюдать? Помолчи сейчас. Шмуэль затих. Они пересекли улицу Керенка-Емет, миновали полукруглую площадь перед зданиями еврейского агентства, прошли немного вниз по улице короля Георга, повернули на улицу Джорджа-Вашингтона, обошли с тыльной стороны башню МК и вышли к гостинице царь Давид, перед вращающейся дверью которой притоптывал, чтобы немного согреться, высоченный швейцар. Оттуда они спустились к ветряной мельнице Монтефиори и к домам Мешкинотша-Аноним, обители умиротворенных. На спуске по улице ступеней в квартале Емин-Моше к ним пристала уличная дворняга. Пес обнюхал подол платья Аталии и тихонько заскулил. Шмуэль замедлил шаг. Наклонился и торопливо дважды погладил его. Пес лизнул его руку и снова заскулил, умоляюще, покорно, и, опустив голову, виляя хвостом, поплелся за ними, смиренно выпрашивая милостыню любви. В конце пятидесятых и начале шестидесятых Емин-Моше все еще был кварталом бедноты. Ряды низеньких каменных домиков одни с черепичными скатами, другие — под плоскими крышами. В маленьких двориках еще со времен турок были устроены колодцы для сбора дождевой воды с железными крышками на устьях. В вазонах из ржавой жести цвели кусты герани, полезные травы, пряности. Запертые дома чернели в темноте, ни из одного окна не пробивался свет, только тусклый фонарь, рассыпал по каменным ступеням хлопья слабого желтого света. Кроме собаки, увязавшейся за ними и продолжавшей, поджав хвост, тащиться на отдалении в переулках не было ни единой живой души. Шмуэль и Аталия свернули на извилистую дорогу в долине гей и Шмуэль прошептал «Теперь мы в аду». «Нам не привыкать, не так ли?» — отозвалась Аталия. Они прошли мимо забора из ржавой колючей проволоки, перегораживавшего дорогу к подножию стен старого города и обозначавшего границу усеянной минами ничейной земли между Иерусалимом Израильским и Иерусалимом Иорданским, и начали взбираться по крутой извивающейся тропе к вершине Сионской горы. Сама гора была таким выступом израильской территории с трех сторон окруженной территорией Иорданской. Пес остановился, помешкал, удрученно тявкнул, поскреб передними лапами землю и, издав исполненной печали прощальный скулеж, словно звал на помощь, развернулся и потрусил назад. Уши прижаты к голове, пасть приоткрыта, в беззвучном завывании живот чуть ли не задевает землю, Хвост болтается между лапами. Холод проник под поношенное пальто Шмуэля, острыми когтями вцепился в спину и плечи. Он дрожал. Аталия в туфлях на низком каблуке быстро шагала вверх, и Шмуэль покорно тащился за ней по узкой крутой тропе, стараясь не отставать. Но Аталия была проворнее его, и вскоре между ними образовался разрыв все расширявшийся в темноте, пока Шмуэль не испугался, что потеряет и ее, и дорогу в этих заброшенных местах, прилегающих к ничейной земле и находящихся под прицелом вражеских пулеметчиков. — Одинокий сверчок! — застрекотал в темноте, и капелла лягушек ответила ему из лужи в скальной расщелине. Испуганная ночная птица, быть может, сова, сорвалась с места и низко-низко прямо над их головами пронеслась и, взмахнув напоследок, крыльями исчезла. Стены старого города отбрасывали угрюмую давящую тень. Со стороны оставшейся позади долины Гейбенхином донеслось протяжное рвущее сердце завывания шакала. И тотчас со всех сторон отозвался целый шакалий хор, разорвав ночную тишину. Где-то неподалеку залаяли собаки, им ответили другие, откуда-то из окрестностей квартала Абу-Тор. Шмуэль хотел заговорить, но тут же одумался. На него навалилась усталость. Стало трудно дышать, крутой подъем давался все труднее. Он боялся, что вот-вот случится приступ астмы. Шарф из грубой шерсти колол шею и затылок. И вот, наконец, вершина горы и вход в постройку, называемую «Могила царя Давида», поскольку внутри находится старинное надгробие, прикрытое бархатным покрывалом с вышитыми золотом стихами и сторы, под которыми, как верят истинно верующие, покоятся кости царя Давида. Внезапно из темноты выступила фигура. Солдат-резервист, немолодой, за сорок, полнотелый, невысокий, в грубой шинели с поднятым воротником, в вязаной шапке, натянутой на самые уши. Солдат стоял, расставив ноги, опираясь на чешскую винтовку устаревшего образца. Увидев Аталию и Шмуэля, он сказал, не вынимая окурка изо рта, — Закрыто, входа нет. — Почему? — засмеялась Аталия. Солдат слегка приподнял шапку над одним ухом и ответил, — Приказ такой, дамочка, входа нет. — Но мы и не собирались туда входить, — сказала Аталия и потянула Шмуэля за руку. Шмуэль оглянулся на солдата. — В котором часу тебя сменяют? — Через полчаса, — ответил караульный. Огонек сигареты уже почти обжигал ему губы и добавил вдруг, — Никто ничего не понимает. Аталия подошла к железной ограде в восточной части вершины горы. Дальше начиналась ничейная земля. Шмуэль все еще стоял рядом с солдатом. Тот сплюнул тлеющий окурок, описавший в темноте широкую дугу. Светлячок взвился вверх, упал на землю, но светиться не перестал. Будто отказывался умирать. Шмуэль развернулся и поплелся за Аталией. Она обследовала местность, словно внюхиваясь в воздух, медленно прошла к дальнему углу строения и растворилась среди густых теней под каменной аркой, заслонившей и звездное небо, и тонкую пелену тумана, постепенно окутывавшего гору. Шмуэль последовал за ней, подошел вплотную и, поколебавшись, обнял ее за плечи. Она не отстранила его. После недолгого молчания Аталия сказала «У нас есть от тридцати минут до часа» и добавила шепотом «Сейчас, если тебе необходимо, можешь поговорить, но только шепотом». Видите ли, Аталия, стал быть, так. Как? Вы и я живем под одной крышей уже более двух месяцев. Почти. Что ты пытаешься мне сказать? И мы выходили из дома вместе дважды, даже трижды, если считать и эту ночь. Что ты пытаешься мне сказать? Я не пытаюсь сказать, я спрашиваю. Ответ таков, пока еще нет. Возможно, со временем, а возможно, никогда. И добавила, иногда ты немного трогаешь мое сердце, а иногда докучаешь. Около шести утра над горами Муава замерцали первые проблески света. Тени гор чуть посветлели, небо побледнело, звезды начали угасать. Та парочка вряд ли уже заявится любоваться рассветом. Да, возможно, и не было никакой парочки, возможно, Аталия ее просто выдумала. Солдата у входа в склеп царя Давида уже не было. Дождался, наверное, конца своей смены и, выкурив последнюю сигарету, завалился где-нибудь спать прямо в шинели и своей шапке-чулке. Налетел холодный колючий восточный ветер, затих, снова налетел. Аталия сказала, что надо подождать еще немного. Чуть позже велела Шмуэлю идти домой. — А вы... Я останусь еще ненадолго, а потом пойду на работу. Она взяла в свою ладонь его застывшие от холода пальцы, два из них сунула себе в рот, подержала несколько секунд и вдруг произнесла. Посмотрим. На этом они расстались. В половине восьмого Шмуэль, голодный, с пересохшим ртом, продрогший, Добрался до дома в конце переулка Равина-Эльбаза. Не раздеваясь, зашел в кухню, проглотил четыре увесистых ломтя хлеба с творогом, выпил две чашки горячего чая, поднялся к себе в мансарду, налил в стакан водки, выпил залпом, разделся, упал на кровать и спал до полудня. В полдень он встал, принял душ и отправился в свой венгерский ресторан. На этот раз он взял роскошную трость-лисицу, скалящую хищные свои зубы, словно грозящие всему Иерусалиму. В венгерском ресторане выяснилось, что его столик занят. Немолодая пара, оба в очках и оба в пальто, они сидели за его столиком и ели не суп гуляша, а сосиски с запеченными яйцами и картофелем. Перед каждым стоял бокал красного вина, и Шмуэлю показалось что настроение у парочки распрекрасное. Почему? Что у них случилось? Что у них такого уж хорошего? Малыш Йоси Сидбан, кинувшийся за мячиком, избитый насмерть на улице Аза несколько дней назад, вдруг воскрес? Минуты две Шмуэль стоял на пороге, колебался, раздумывая, не уйти ли. Но голод взял свое. Шмуэль уступил и сел за другой столик, как можно дальше от пары счастливых оккупантов. Хозяин ресторана, он же и единственный официант, в белом грязноватом переднике, дурно выбритый, подошел к Шмуэлю лишь через несколько минут и, не сказав ни слова, поставил перед ним суп-гуляш с тремя ломтями белого хлеба и яблочный компот на десерт. Шмуэль, все еще не пришедший в себя после бессонной ночи, покончив с едой, Продолжал сидеть за столом, погруженный в дрему, и видел во сне, как над Сионской горой сходит солнце. И этот восход, и все последние недели казались ему сном, в котором тебе снится, что ты бодрствуешь, и ты просыпаешься и видишь, что так оно и есть.